Глава 18. Награды и суд. После рождественских праздников Гэри с семьёй возвращался домой. Сестра Гэри вела машину, дети на заднем сиденье пели Тихая ночь. Внезапно Гэри услышал крик и взрыв. Жгучая боль хлестнула его по лицу и пропала. Вся жизнь промелькнула у него перед глазами. А затем он пронёсся по сияющему туннелю и оказался в прекраснейшем из возможных миров. Я пошёл по яркой, сочной зелёной траве, которая покрывала склоны холма. Я взглянул вниз и увидел, что иду сквозь траву и не оставляю следов. С холма мне открылась часть великолепного города. Подивившись на красоту рая, Гэри подошёл к воротам города. Из ворот вышел ангел, он сверялся с записями своей книги. Затем он кивнул огромному ангелу, подтверждая, что я могу войти в город. Внезапно передо мной оказался мой лучший друг Джон. Он погиб, но сейчас был цел и здоров. Мы обнялись. Его глаза сияли радостью. Джон сказал, что хочет показать мне много прекрасного. Он отвел меня в большое здание, похожее на библиотеку. Под хрустальным куполом золотые стены сверкали, преломляя свет. Я видел много сотен тамовок книг. Книги читали ангелы. Джон объяснил, что в книгах записана жизнь каждого человека, который когда-либо рождался на земле. Все наши поступки, и хорошие, и плохие, записаны в этих книгах. Великий белый престол Когда исследователи околосмертного опыта говорят, что основываясь на историях об обзоре жизни, суда не существует, это значит, что они не знают о том, что сказано в Библии. Пророки Ветхого Завета и Иисус сообщали о двух разных судах. Суд великого белого престола это суд веры. На нём определяют тех, кто принадлежит Богу. Тронный суд это церемония награждения людей Божьих. Как ясно утверждает Библия, Оба суда состоятся только тогда, когда история известного нам человечества подойдет к концу. Царство Мирское стало теперь царством нашего Господа и Его Христа. И будет Он править во веки веков. Пришло время судить тех, кто мертв, и раздать награды Твоим слугам, пророкам, Твоим святым, тем, кто почитает Тебя, малым и великим. Пришло время погубить тех, кто губит землю». Откровение Иоанна Богослова, глава 11, стихи 15 и 18. Одно из самых поразительных свидетельств об ОСП перекликается с учением Библии о том, что на небесах есть книги, в которых записаны все наши деяния. Марф Бестман вспоминает: "На каменных столах громоздились груды книг по 3-4 в стопке. Всюду книги, насколько хватало глаз". Опыт ОСП подтверждает слова Библии о том, что на небесах есть книги с записями наших дел и книга жизни, в которой записаны имена всех, уверившихся в жизнь Богу. В конце времён у великого белого престола придёт их время. Тогда я увидел большой белый престол и сидящего на нём. И увидел я, что мёртвые великие и малые стоят перед престолом. Несколько книг было раскрыто. И другая книга была раскрыта «Книга жизни». И мертвые были судимы по делам их, записанным в этих книгах. Откровение Анна Богослова, глава 20, стихи 11 и 12. Люди стараются не обращать внимания на идею суда. В наше время она мало кому нравится, но она существовала в большинстве культур во все времена. Удивительно, сколь многие, вернувшиеся из-за порога, рассказывают о небесных книгах, На сайте Джеффри Лонга есть история тринадцатилетней девочки, которая утонула и оказалась у врат города, где она увидела книги и старого друга. Сначала я стояла в очереди, а потом пришёл мой черёд. Я стояла перед высоким мужчиной. Я думаю, это был ангел. Он держал огромную книгу. Он спросил, как меня зовут, и я ответила. Он заглянул в книгу и сказал: "Извини, но твоё время не пришло". Я ответила: "Почему не пришло? Я готова умереть. У меня отвратительная жизнь. Мой лучший друг умер 5 лет назад. Почему моё время не пришло?" Он обернулся, как будто кто-то заговорил с ним, снова повернулся ко мне и сказал: "С тобой кое-кто хочет поговорить". И указал на ворота позади него. Это был Джейк, мой лучший друг Джейк, который погиб в аварии 5 лет назад. Тогда нам было 7. Я увидела его и побежала к нему со всех ног. Мы схватили друг друга за руки и разрыдались. Он выглядел моим ровесником, но я знала, что это он. Наверное, я говорю глупость, но он стал еще симпатичней с тех пор. Мы немного поговорили о том, что случилось друг о друге, и тут ангел сказал. «Тебе пора назад». Другой подросток, который утонул и вернулся к жизни, умерли. На том же сайте рассказывает об увиденных книгах. Моим ангелам не понравилось, когда я сказал: "Я не хочу назад, там больно. Ты должен. Ты ещё не выполнил своё предназначение". Мы общались мысленно. Губы не двигались, были только мысли. Миг за мигом ты обнаруживаешь, как быстро впитываешь знания и как легко их принимать. Мои три ангела попросили разрешения свыше показать мне что-то. Это была огромная книга толщиной больше метра, книга жизни, моей жизни. Когда я тонул перед внутренним взором, промелькнуло всё моё прошлое, а сейчас мне показывали будущее. Записаны в книге. Поначалу мне показалось странным, что у Бога на небесах есть книги. Но, ну, может быть, они предназначены нам как хроники и как напоминание. На земле есть исторические книги и фильмы, а на небесах, похоже, есть и общие обзоры, и книга записей. По всему миру пережившие клиническую смерть люди говорят о книгах на небесах. Как сообщают Озис и Харрольдсон, индийцы-индуисты никогда не испытывали реинкарнации и растворения в Брахме, в бесформенном аспекте бога, что и является целью индуистского духовного пути. Концепция кармы накопление добрых и злых дел, вероятно присутствует в рассказах о человеке, облаченном в белое с большой книгой записей. Эти исследователи полностью упускают связь с Библией, но тем не менее отмечают присутствие в видениях множества индийцев человека в белом, которого некоторые называют «богом» и книги записей. Врач-индиец сказал, «Пациент-индиец умер, но через некоторое время пришел в сознание». Он рассказал, что посланцы в белых одеждах забрали его и отнесли в чудесное место. Там он увидел человека с книгой записей. Другой индиис увидел прекрасный пейзаж, красивые цветы. Там сидел человек в белом, у него была книга записей. У великого белого престола каждый отчетливо увидит, что ему необходимо, чтобы за его грехи заплатил спаситель. Бог ни от кого не отказывается. Он даёт людям то, что они хотят. Если они отказываются от Божьего прощения, они будут судимы по их же словам. Помните, что люди с ОСП не подвергались суду, потому что не умирали окончательно. Лонг пишет, что 31% вернувшихся сообщают о границы. Я почувствовала, что здесь я должна принять решение: вернуться ли к жизни или продолжить идти и умереть. Там была моя лучшая подруга Она умерла от рака 2 года назад, и она сказала, что если я пойду дальше, то не смогу вернуться. Небеса и ад изменятся. После суда великого белого престола небеса и ад станут другими. Смерть и ад место, где пребывают мёртвые и все, кто творил зло и отвергал Бога, будут подвергнуты второй смерти. Некоторые считают, что это означает полное уничтожение. Другие возражают, что вечных созданий уничтожить невозможно. Как бы то ни было, человечество больше не будет страдать от боли, грехов и зла. Бог не может впустить в своё вечное царство тех, кто не пожелал ему подчиниться. Иначе они испортят его, как землю и нынешнее человечество. Ничто нечистое не войдёт в него. И никто из тех, кто творит постыдное или лжёт, только те чьи имена занесены в книгу жизни. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 27. Если вы не уверены, каков будет ваш приговор у Великого Белого Престола, это можно определить прямо сейчас. Трон После того, как земная история подойдёт к концу, произойдёт ещё один суд тронный. Это суд для детей Бога. Да, есть специальный суд для верующих. Ибо мы должны все предстать перед судом Христовым, чтобы каждый получил согласно тому, как поступал, живя в своём теле, творил ли он добро или зло. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 10. Слово переведённое как суд по-гречески звучит «бэма», что означает «место судьи на древних играх, например, на олимпийских». С этого места судьи награждают победителей золотыми или серебряными медалями. Это суд, где присуждают награды. Бог любит вознаграждать каждый верный поступок, дело, даже мотив, и именно это и произойдет во время тронного суда. Мы не можем заработать или заслужить пропуск на небеса. Это дар, который можно принять или отвергнуть. Но наши дела определяют, какими будут для нас небеса, что мы возьмём с собой из этой жизни. Павел приводит в пример постройку дома. Каждый из них получит награду по своему труду, ибо никто не может заложить другого у основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Если кто строит на этом основании, то чем бы он ни пользовался, золотом, серебром, самоцветом и деревом, сеном или соломой, труд каждого станет очевидным, ибо тот день сделает все явным, потому что настанет в огне, и этот самый огонь испытает работу каждого. Если созданное кем-то, что построено им, устоит, он получит награду. Если созданное им сгорит, то он понесет убыток, сам же однако спасётся, как и всякий, кто пробежит сквозь огонь. Первое послание к коринфянам, глава 3, стих 8 и стихи с 11 по 15. Павел говорит о двух типах людей. Одни пришли к вере и жили согласно вечным ценностям, и то, что они построили, устоит и принесёт вечную награду. Другие тоже уверовали, но жили в основном для себя. Представьте себе человека, спасающегося из горящего дома. Он жив, но все труды его жизни погибли в огне. То, как вы поступаете в жизни, очень важно. Каждый миг важнее, чем вы можете себе представить. На тронном суде Господь награждает нас. Это словно церемония вручения Оскара для всех Божьих детей всех времён. Если вам кажется, что красная дорожка это здорово, только представьте Каким будет это награждение? Бог обещает признать и лично наградить каждого человека. Это будет потрясающее событие. Давайте же представлять себе этот день и жить ради того, за что вознаграждает Господь. За что вознаграждают в вечности? Если задуматься, жизнь несправедлива. Половина человечества живёт меньше, чем на 2 доллара в день. Сильные притесняют слабых, и везде есть несправедливость и страдания. Бог обещал, что те, кто любит его, однажды получат награду. Если вы когда-нибудь задавались вопросами, стоит ли оно того, стоит ли противостоять искушениям, стоит ли терпеть насмешки и отчуждение окружающих, стоит ли продолжать любить Бога, когда так больно, стоит ли любить людей, когда они такие злые? Стоит ли одного того, то однажды вы увидите, да, несомненно, стоит. Стойкость. Блажен кто подвергается испытанием, ибо пройдя через них, он получит венец жизни вечной, обещанный Богом тем, кто любит его. Послание Иакова, глава 1, стих 12. Бог обещал наградить нас за стойкость. Когда никто не знает, насколько тяжко нам приходится, но мы держимся его и претерпеваем, он видит, знает и помнит. Кен Ринг брал интервью у Карлы, незрячей которой умерла во время операции, и вышла из тела, а потом точно описала операционную. Операционный стол был посреди комнаты, телеметрия была под потолком, ну, знаете, экран для телеметрии, он был под потолком. Во время обзора жизни она узнала правду об издевательствах, которым подвергалась. Интервьюер: Ты видела какие-нибудь ранее неизвестные подробности о тех людях? Карла: О да. Знаете, я видела себя и как я общалась с другими, и слышала в точности всё, что я говорила. Я была высокой и полной для своих лет, и дети с частично сохранившимся зрением дразнили меня толстухой. И вот я смотрела на себя, как я играю или плаваю или ещё что-то делаю, и видела, что я не была такой, как они говорили. Некоторые дразнившие меня дети на самом деле были выше и толще меня, и теперь я это увидела. Тогда для меня это было важно. Я подумала, что на самом деле я выглядела изящной, как леди. Я вспоминаю свою подругу Кейт, у неё ДЦП. Умственно и душевно она такая же, как вы и я. Она физически прикована к инвалидному креслу и общается с помощью компьютера. Кейт рассказала мне, что однажды ей захотелось умереть, потому что здоровые люди отвергали её и причиняли ей боль. Тогда она обрела веру. Это изменило её взгляд на жизнь, и теперь она старается любить людей и служить им, и пишет книгу, чтобы поддержать инвалидов. Представьте, какова будет её награда. Когда вы страдаете и подвергаетесь испытаниям, помните: будьте верны Богу, будьте стойкими, ибо он наградит вас. Познание Божьей воли. Вера это доверие. Если в отношениях нет доверия, их невозможно поддерживать. Вот почему вера настолько важна для Бога. Мы проявляем любовь к нему, когда желаем познать его волю и доверяем тому, что он говорит в Библии. Никто не видит решения, основанные на вере, которые мы принимаем ежедневно, только Бог. Он ведёт им подсчёты и однажды наградит за каждое. Иисус обещал: "Истинно говорю, что до тех пор, пока существует небо и земля, ни одна даже самая малая буква не исчезнет из закона, пока не исполнится всё". И потому тот, кто нарушит пусть даже и самую малую из заповедей и станет учить других поступать так же, будет считаться самым малым в царстве небесном. Тот же, кто исполняет заповеди и учит тому же других, будет считаться великим в царстве небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 18 и 19. Как прекрасно знать, что пусть даже нам не стать богатыми, могущественными или известными, если мы будем познавать Бога и Библию и с любовью подчиняться его воле, однажды мы станем великими навечно. Развитие. Неудивительно, что для Бога имеет значение, помогаем ли мы окружающим развиваться и расти духовно. Невозможно любить Бога, не любя его детей. Мир побуждает нас вкладываться в собственное развитие, но при этом мы часто забываем о других. Как осознал профессор Говард Сторм во время обзора своей жизни, он обращал внимание на людей, а не на вещи. Я сказал, «Ты пропускаешь самое важное в моей жизни. Тебе нужно обращать внимание не на это. Это не важно. Я хочу, чтобы ты посмотрел на то, Как ты обращаешься со студентами? ответил он. Всем мы желаем, чтобы другие видели нас, верили в нас и помогали развиваться, но большинство из нас этого не получает и поэтому и не даёт. Когда мы вкладываемся в своих детей, Бог вознаграждает нас и правильно. Это должно быть первым приоритетом. Но очень легко начать заботиться о развитии только своих детей. Если же начать помогать другим, Божьим детям, он обязательно вознаградит нас за это. Если вы помогаете людям обрести веру и расти духовно, возможно, в этом мире над вами будут насмехаться, но однажды ваши труды принесут вам огромную радость. Не обязательно обладать огромными духовными достижениями, чтобы помочь кому-то, кто отстал на пару шагов. Вот что было с Эаном Макормиком после того, как Господь спас его из внешней тьмы. За ним был круглый выход из тоннеля, словно из того самого, по которому я недавно скользил вниз. Я выглянул и увидел целый новый мир. Казалось, я стоял на пороге рая. Через середину луга бежал кристально чистый ручей. По обе его стороны росли деревья. Вдали справа я видел горы. Небо над головой было голубым и ясным. Господь спросил меня: "Иан, после того, что ты видел, хочешь ли ты вернуться?" Я подумал: "Конечно, нет. Зачем мне возвращаться? Зачем возвращаться к несчастьям и ненависти? Мне не к кому идти. У меня нет ни жены, ни детей, никого, кто любил бы меня. Ты первый, кто по-настоящему меня любит". Он не шевельнулся. Я в последний раз оглянулся, чтобы сказать: "Прощай, жестокий мир, я ухожу". Но у входа в туннель я ясно увидел свою мать и тут же понял, что ошибался. Есть тот, кто любит меня. И это моя родная мама. Я смеялся над ее верой, но она оказалась права. Бог есть. Есть небеса и ад. Я подумал, что с моей стороны будет эгоистично пойти в рай и оставить маму в уверенности, что я отправился в ад. Так что я сказал «Бог». «Есть только один человек, ради которого я хочу вернуться, и это моя мама». Я снова оглянулся и увидел за ней своего отца, брата и сестру и множество других людей. Бог показывал, что есть много тех, кто ничего не знает и не узнает, если я им не расскажу. Я ответил, «Но «Ну, я их не люблю». И он возразил, «Я их люблю, и я хочу, чтобы все они пришли ко мне». Потом Господь сказал, «Я их не люблю». Если ты вернёшься, ты должен увидеть всё в новом свете. Если вы вложитесь в чьё-то духовное развитие, об этом может никто не узнать или не придать значение, но Богу не всё равно. Когда вы помогаете людям на духовном пути, Бог видит это и наградит вас. Однажды вы увидите, как одна жизнь изменила другую жизнь, и как вы повлияли на человечество, помогая отдельным людям. служение. Люди важны для Бога. Он заботится о бедсгоях, неимущих, невидимых для большинства, потому что они ничего не могут нам дать. Бог всё видит, и когда мы делаем что-то для тех, кто ничего не может дать в ответ, он знает и наградить за это. После просмотра жизни один человек сказал: "Я увидел, каким был эгоистом. Я бы всё отдал за то, чтобы вернуться и всё изменить". Джеффри Лонг отмечает, что так говорят многие, но особенно сильный отклик и изменение в людях вызывает перепросмотр жизни, потому что показывает и ошибки, и верные поступки, и добрые, и злые дела. Оказывается, что то, что мы сочли мелочью, например, небольшая услуга, имеет большое значение в жизни своей или другого человека. Работа Многие ненавидят свою работу. Это печально, потому что наша работа важна для Бога, когда мы выполняем её, чтобы угодить ему. Представьте себе, как бы вы работали, если бы были уверены, что в вечности это зачтётся. Что бы вы ни делали, трудитесь ревностно, как если бы трудились ради Господа, а не для людей. Помните, что Господь дарует вам наследие ваше в награду. Продолжайте служить Христу, настоящему Господу вашему. «Ибо кто поступает дурно, в ответ получит так же дурное, а перед Богом все равны». Послание к Колоссянам, глава 3, стихи с 23 по 25. «Все, что мы делаем, если мы делаем это для Бога, будет вознаграждено. Разве не радостно это понимать? Вы можете преуспеть в любом деле и на любом месте». Ленивых и несчастных работников Бог тоже видит, и они потеряют ту награду, которую он хотел бы им дать. Финансы. Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется. Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Когда-то эти слова Христа преследовали меня, и я терпеть их не мог. Я живу в США, где большинство населения входит в 2% самых богатых людей человечества. Если вы зарабатываете больше 25 тысяч долларов в год, вы тоже входите в это число. Я учился в колледже, что значит, что вхожу в 1% самых образованных людей в мире. У меня больше выбора, развлечений и свободного времени, чем у большинства людей. Что же я буду делать с тем, что Бог мне доверил? Для него это важно. Наши деньги и имущество это как фишки в игре Монополия. После игры они отправляются в коробку, их не забрать с собой. Имеет значение только то, как вы провели вашу игру. Иисус сказал: "Я говорю вам, пользуйтесь тем, что дано вам на этом свете, чтобы угодить Богу. И тогда в час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в том доме, который извечен". ибо тот, кому можно довериться в малом, не подведет и в большом. Если же ты бесчестен в малом, то обманешь и в большом, и если нельзя доверить тебе земные богатства, то и истинные небесные сокровища не будут доверены тебе. И если нельзя тебе доверить чужое имущество, то есть Божье, то и твое собственное вечное тебе дано не будет. Не можете вы служить и Богу, и деньгам одновременно». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 9 по 13. Ему нравится награждать. Если мы тратим ресурсы на то, чтобы строить царство Божье, укреплять церковь, кормить нищих, бороться с несправедливостью, благословлять других, и всё это с любовью к нему, он наградит нас истинным богатством. истинным имуществом, которое нельзя будет потерять. Представьте себе, что это может быть. Ему нравится вознаграждать. От счастья люди не служат, не вкладывают время или деньги ради будущей награды, потому что не могут представить её. Некоторые опасаются, что на небесах будет скучно или неинтересно. Но если осознать соотношение затраченных усилий и будущей награды, всё станет просто. Нас ждут невероятные дары.